Они повели Аманду в гостиную. Она покорно шла между ними и послушно уселась на диван. Потом Лизи и Дарла вернулись к двери на кухню, откуда могли наблюдать за сестрой и при этом разговаривать, шепотом, не опасаясь, что Аманда их услышит. «Что она тебе сказала, Лизи? Ты стала белой, как какой-нибудь чертов призрак». Лучше бы Дарла сказала, как полотно, подумала Лизи. Не нравилось ей, когда слово призрак произносили вслух, особенно с наступлением темноты. Глупо, конечно, но так уж сложилось. "Ничего", ответила она. "Ну, фу. Фу, мол, Лизи, я вся в крови, как тебе это понравится? Знаешь, Дарл, не только у тебя сегодня был трудный день. А если мы отвезем ее в отделение неотложной помощи, что они с ней сделают? Будут держать под наблюдением 24 часа в сутки с подозрением на самоубийство? Могут, кивнула Лизи. В голове у нее начало проясняться. Это слово, этот бул, сработало как пощечина, как нюхательная соль. Разумеется, это слово и до смерти испугало ее, но. если Аманда могла ей что-то сказать. Лиззи, само собой, хотела выслушать сестру. У нее уже появилось ощущение, что события последнего времени, может, даже телефонный звонок Зака Маккула, как-то связаны между собой. Чем? Призраком Скотта? Нелепо. Тогда кровь булом Скотта. Как насчет этого? Или его длинным мальчиком? Тварью с бесконечным пегим боком? «Она не существует, Лизи, и никогда не существовала вне его воображения, которому иногда хватало мощи воздействовать на близких ему людей. Хватало для того, чтобы тебе не хотелось есть фрукты с наступлением темноты, пусть ты и знала, что это детское суеверие, которое он так и не смог перерасти. И длинный мальчик из той же категории. Ты это знаешь, так ведь?» «Она знала?» Тогда почему, когда пыталась обдумать эту идею, в голову закрадывался какой-то туман, путавший мысли? И почему внутренний голос предлагал ей бросить это дело? Дарла как-то странно смотрела на нее. Лизи взяла себя в руки и вернулась к текущему моменту, окружающим ее людям, стоящей перед ней проблеме. И впервые заметила, какой уставшей выглядела Дарл, Глубокие морщины возле уголков рта, темные мешки под глазами. Она взяла старшую сестру за плечи. Ей не понравилось, какие они худые, не понравился промежуток, который нащупали ее большие пальцы между бретельками бюстгальтера и впадинами над ключицами. Лизи помнила, с какой завистью смотрела на старших сестер, уезжающих в Лисбон-Хай, родину Грейхаундов. Теперь Аманда стояла на пороге шестидесятилетия, да и Дарл не слишком от нее отставала. Действительно, обе они стали старухами. «Но послушай, милая», — сказала она Дарле, «про самоубийство они не станут говорить, это жестоко. Однако наблюдать будут». Лизи не знала, откуда ей это известно, но практически не сомневалась в своей правоте. «Думаю, таких они держат у себя сутки, может, двое». А могут они сделать это без разрешения? Думаю, что нет, если только человек не совершил преступление и не доставлен полицией. Может, тебе лучше позвонить своему адвокату и все выяснить? Этому из Монтаны. Его фамилия Монтану. И сейчас он, вероятно, уже не на работе. Его домашнего номера в справочнике нет. У меня он есть в записной книжке, но она дома. «Слушай, Дарл, я думаю, что если мы отвезем ее в Стивенскую мемориальную больницу в Ноусап, то проблем у нас не возникнет». Так местные называли соседние городки Норвей и саут периш в примыкающем округе Оксфорд. И эти городки находились в дне пути от таких экзотических мест, как Мехико, Мадрид, Гилеад, Чайна и Каринф. В отличие от городских больниц, скажем, в Портленде или Льюистоне, Стивенская мемориальная была маленьким сонным местом. Я думаю, ей перевяжут руки и позволят нам увезти ее домой без лишних вопросов. Лизи помолчала. Если... Если? Если мы хотим увезти ее домой, если она захочет поехать домой. Я хочу сказать, мы не будем лгать и что-то выдумывать, хорошо? «Если они спросят, а я уверена, что спросят, мы скажем правду». «Да, она это делала раньше, когда впадала в депрессию, но довольно-таки давно». «Пять лет, не так уж и давно». «Все относительно», — возразила Лиззи. «И она может объяснить, что ее постоянный бойфренд появился в городе с новой женой. Естественно, она сильно огорчилась». «А если она не будет говорить...» Если она не будет говорить, Дарл, они, скорее всего, продержат ее 24 часа, получив разрешение от нас. Я имею в виду, хочешь ли ты привести ее туда, если она по-прежнему путешествует по другим планетам? Дарла задумалась, вздохнула, покачала головой. Я думаю, многое зависит от Аманды, продолжила Лизи. «Шаг первый. Ее нужно помыть и переодеть. Если потребуется, я пойду с ней в душ». «Да», — Дарла провела рукой по коротко стриженным волосам. «Полагаю, так и поступим». Она внезапно зевнула. На удивление широко. Любой желающий смог бы даже увидеть миндалины, если бы их не удалили еще в детстве. Лизи вновь взглянула на темные мешки под глазами сестры и подумала, что могла бы кое-что уяснить гораздо раньше — Если бы не звонок Зака. Потом взяла сестру за руки. «Миссис Джонс звонила тебе не сегодня, так?» Дарла с удивлением вытаращилась на нее. «Да», — неохотно призналась Дарла. «Позвонила я вчера, ближе к вечеру. Я приехала, перевязала ее как могла, посидела с ней до поздней ночи. Я тебе этого не говорила?» «Нет». «Я думала, все произошло сегодня». «Глупая Лизи. и Дарла грустно улыбнулась. «Почему ты не позвонила мне раньше?» «Не хотела тебя беспокоить. Ты и так для нас столько делаешь». «Это неправда». Лиззи всегда коробила, когда Дарла или Канти или Джо Дотта по телефону начинали нести такую чушь. Она знала, что это глупость, но глупость или нет, так уж оно было. Это всего лишь деньги Скотта. Нет, Лизи, это ты, всегда ты. Дарла на секунду замолчала. И не возражай. Просто я думала, что мы справимся, мы вдвоем. Но ошиблась. Лизи поцеловала сестру в щечку, обняла, а потом пошла к команде и села рядом с ней на диван.